Но вот снова настало утро, и хотя ветви деревьев поникли и подметали землю, это был все тот же фруктовый сад. Трава стала жесткой и высокой, но было здесь место, где так часто сиживали они вместе, когда перемены и скорбь были лишь пустым звуком, были здесь все аллеи и уголки какие наполняли весельем Элис, а в Нефе собора лежала каменная плита, под которой покоилась она в мире. И разве могли бы они, помня о том, как содрогалось ее юное сердце, при мысли о монастырских стенах смотреть на ее могилу, облаченные в одеяние, от которого зябка стала бы даже праху ее? Разве могли бы они склоняться в молитве, и хотя бы все силы небесные внимали им омрачить тенью печали лицо ангела? Нет. Они послали в чужие края за художниками, в те времена прославленными, и, получив разрешение церкви на благочестивое свое дело, поручили сделать на пяти больших стеклах точную копию старой вышивки. Эти стекла были вставлены в большое окно, лишенные до сей поры украшений. И когда солнце сияло ярко, что доставляло ей когда-то такую радость, знакомые узоры загорались красками и, проливая поток ослепительного света, на плиты согревали имя Элис. Ежедневно, в течение многих часов, Сестры медленно прохаживались взад и вперед по нефу или преклоняли колени у широкой каменной плиты. Спустя много лет только трех сестер можно было увидеть в привычном месте, потом только двух, а по прошествии долгого времени только одну, одинокую женщину с обменную годами. Наконец, и она перестала приходить. А на каменной плите были начертаны пять простых имен. Плита стерлась и была заменена другой, и много поколений сменилось с тех пор. Время смягчило, краски, но по-прежнему поток света льется на забытую могилу, от которой не осталось ни следа, и по сей день приезжему показывают в Йоркском соборе старинный витраж называемый «Пять сестер». «Это печальная повесть», — сказал джентльмен с веселым лицом, осушая стакан. «Это повесть о жизни, о жизни сотканы из таких печалей», — сказал рассказчик вежливо, но тоном серьезным и грустным. «Есть тени на всех прекрасных картинах». «Но есть также и свет, если мы пожелаем его видеть», — возразил джентльмен с веселым лицом. «Младшая сестра в вашем рассказе была всегда весела и умерла рано», — мягко сказал другой. «Быть может, она умерла бы раньше, будь она менее счастлива, с чувством», — возразил первый. Неужели вы думаете, что сестры, так горячо ее любившие, меньше бы тосковали, если бы ее жизнь была сумрачной и печальной? Если что и может утешить первую острую боль тяжелой утраты, то, на мой взгляд, только мысль, что те, кого я оплакиваю, будучи безгрешно счастливы здесь и любимы всеми их окружающими, были готовы перейти в более чистый и счастливый мир. Будьте уверены, солнце озаряет эту прекрасную землю не для того, чтобы видеть хмурые глаза. — Мне кажется, вы правы, — сказал джентльмен, поведавший эту историю. — Кажется, — воскликнул другой, — да кто же может в этом сомневаться? Возьмите любой предмет горестных сожалений и посмотрите, сколько связано с ним приятного воспоминания о былых радостях может причинить боль и причиняет, — перебил другой, — да, причиняет память о счастье, которое нельзя вернуть, есть боль, но боль смягченная. К сожалению, с нашими воспоминаниями связано многое, что мы оплакиваем, и многие поступки, в которых мы горько каемся. Однако я твердо верю, сколь неизменчива жизнь, в ней есть столько солнечных лучей, на которые можно оглянуться, что ни один смертный, разве что он оттолкнул от себя всякую надежду, не захочет осушить хладнокровно кубок, наполненный водою летой, будь он у него под рукой. Возможно, что ваша уверенность вас не обманывает. — сказал седой джентльмен после недолгого раздумья. — Я склоняюсь к тому, что это так. — А в таком случае, — отозвался тот, — хорошее в этой стадии существования перевешивает дурное, что бы ни говорили нам лжефилософы. Если наша любовь и подвергается испытаниям, она же приносит нам утешение и успокоение. И воспоминания, как бы ни были они печальны, служат самым прекрасным и чистым связующим звеном между этим миром и лучшим. Но позвольте-ка, я вам расскажу историю в другом роде. И после короткого молчания джентльмен с веселым лицом пустил пунш в круговую и, бросив лукавый взгляд на брюзгливую леди, который, по-видимому, весьма опасалась, как бы он не вздумал рассказать что-нибудь непристойное, начал. Барон из Грокзвига Барон фон Кельдветаут из Грокзвига в Германии был таким отменным молодым бароном, что лучше и не найти. Мне незачем говорить, что он жил в замке, ибо это, само собой разумеется... Незачем мне так же говорить, что он жил в старом замке, ибо какой немецкий барон жил когда-нибудь в новом? Много было странных обстоятельств, связанных с этим почтенным строением, а среди них отнюдь не наименее поразительными и таинственными были следующие. Когда дул ветер, он ревел в дымоходах и даже завывал среди деревьев в соседнем лесу. А когда светила луна, она проникала в маленькие отверстия в стене и ярко освещала некоторые уголки в больших залах и галереях, оставляя, однако, другие в мрачные тени. Кажется, один из прятков барона, испытывая нужду в деньгах, воткнул кинжал в джентльмена который, заблудившись, заехал однажды ночью осведомиться о дороге, и этому приписывалось происхождение сих чудесных явлений. Однако же я сомневаюсь, могло ли это быть, ибо предок барона, который был человеком любезным, впоследствии очень сожалел о своем опрометчивом поступке и, силой, завладев немалым количеством камня из твоего леса, принадлежавшими более слабому барону, построил в виде искупления часовню и, таким образом, получил от небес расписку на всю сумму сполна. Кстати, о предке барона. Я вспоминаю о великих правах барона на уважение к его родословной. Право же, я не смею сказать, сколько предков было у барона, но знаю, что их было... У него куда больше, чем у всякого другого человека тех времен, и могу только пожелать, чтобы он жил в наши более поздние времена, когда бы их было еще больше. Тяжело приходилось великим людям прошлых веков, тяжело, потому что они рано появлялись на свет». Ибо неразумно предполагать, что человеку, родившемуся триста или четыреста лет назад, предшествовало столько же родичей, сколько человеку, родившемуся сейчас. У последнего человека, кто бы он там ни был, а он может оказаться башмачником или каким-нибудь другим жалким простудином, будет более длинное родословное, чем у самого знатного дворянина наших дней. И я утверждаю, что это несправедливо. Но вернемся к барону фон Кельветауту из Грогзвига. Это был красивый и смуглый молодец с темными волосами и длинными усами, который выезжал на охоту в костюме из ярко зеленой линкольнской ткани в рыжих сапогах и с охотничьим рогом, повешенным через плечо, как у кондуктора почтовой кареты. Когда он трубил в этот рог, немедленно являлись двадцать четыре других джентльмена рангом пониже, в костюмах из яркой зеленой линкольнской ткани погрубее и в рыжих сапогах с подошвами потолще, и галопом чались они все, держа в руках пики, похожие на лакированные колья и изгороди, чтобы травить кабанов или схватиться один на один с медведем. В последнем случае барон сначала убивал его, а затем мазал медвежьим жиром свои усы. Весело жил барон из Грогзвига. И еще веселее приближенные барона, которые каждый вечер пили рейнское вино, пока не падали под стол, а тогда они ставили бутылки на пол и требовали трубку. Не бывало еще на свете таких славных, буйных лихих разгольных ребят как развесел его тага из граг но забавы за столом и забавы под столом требуют некоторого разнообразия в особенности когда все те же двадцать пять человек садятся все за тот же стол чтобы толковать все о том же и рассказывать все те же истории барон заскучал и нуждался в развлечении Он начал ссориться со своими джентльменами, и ежедневно после обеда легался, стараясь сбить с ног двоих или троих. Сначала это показалось приятной переменой, но примерно через неделю приелось, и барон совсем расклеился и в отчаянии придумал какое-нибудь новое увеселение. Однажды вечером, после охоты, на которую он превзошел, Немрода и убил, и с торжеством привез домой еще одного славного медведя. Барон фон Кельдветаут мрачно сидел во главе стола с недовольным видом, созерцая закопченный потолок зала. Немрод — легендарный халдейский царь, имя которого стало нарицательным. Он осушал один за другим большие кубки вина, но чем больше он пил, тем сильнее хмурился. Джентльмены, удостоенные опасной чести сидеть по правую и по левую его руку, подражали ему на диво, осушая кубки и хмуро взирая друг на друга. — Я это сделаю! — внезапно крикнул барон, хлопнув по столу правой рукой, а левой закручивая ус. — Эй, -те! За здоровье госпожи Грогсвига. У двадцати четырех ярко зеленых молодцов побледнели лица, но двадцать четыре носа они изменили окраски. Я говорю за здоровье госпожи Грогсвига, повторил барон, накидывая взором сотрапезников. За здоровье госпожи сдвига гаркнули ярко-зеленые, и в двадцать четыре глотки влилось двадцать четыре английские пинты такого превосходного старого Рейнвейна, что они причмокнули сорока восьмью губами и вдобавок подмигнули. За прекрасную дочь барона фон Свиленхаузена — воскликнул Кельдветаут, снизойдя до объяснения. — Завтра, еще до захода солнца, мы будем просить ее отца отдать нам ее в жены. Если на наше сватовство он ответит отказом, мы отрежем ему нос. Присутствующие ответили гулом. Каждый с устрашающей выразительностью прикоснулся сначала к рукоятке меча, а затем к кончику носа. Сколь приятно видеть дочернюю преданность! Если б дочь барона фон Свиленхаузена сослалась на то, что сердце ее занято другим, или упала к ногам отца и посолила их слезами, или просто лишилась чувства, или угостила старого джентльмена безумными воплями, сто шансов! против одного, что замок Свиленхаузен вылетел бы в трубу, или, вернее, барон вылетел бы из окна, а замок был бы разрушен. Однако девица сохранила спокойствие. Когда ранним утром посланец привез весть о сватовстве фон Кельдветаута, и скромно удалилась в свою комнату из окна, которой увидела прибытие жениха и его свиты. Удостоверившись в том, что ее нареченный, всадник с длинными усами, она поспешила предстать пред своим отцом и выразила готовность пожертвовать собою, дабы обеспечить ему покой. Почтенный барон заключил свое дядьчащего объятия и смахнул слезинку радости. В тот день было торжественное пиршество в замке. 24 ярко зеленых молодца фон Кельдветаута таута обменялись клятвами в вечной дружбе с двенадцатью ярко зелеными фон свиллерхаузена и обещали старому барону пить его вино пока все не посинеет. разумеет должно быть под этим что их физиономии приобретут такую же окраску как и их носы все хлопали друг друга по спине когда пришло время расстаться, и барон фон Кельдветаут со своими приближенными весело отправился домой. В течение шести скучнейших недель у медведей и кабанов были каникулы. Дома Кельдветаута из Филленхаузена соединились, копья ржавели, а хоть рок барона охрип от безделья. Это были счастливые времена для двадцати четырех, но, увы, дни славы и благоденствия уже натянули сапоги и удалялись быстрыми шагами. — Дорогой мой, — сказала баронесса, — любовь моя, — сказал барон. — Эти грубые крикливые люди... — Какие, — сударыня, — встрепенувшись, спросил барон. Из окна, у которого они стояли, баронесса указала вниз, во двор, где ничего не ведающие, ярко-зеленые, распивали солидных размеров прощальный кубок, прежде чем выехать на охоту и затравить одного-двух кабанов. — Это моя охотничья свита, сударыня, — сказал барон. — Распустите ее, мой милый, — прошептала баронесса. «Распустите ее!» — в изумлении барон. «Чтобы доставить мне удовольствие, мой милый!» — пояснила баронесса. Удовольствие удовольствии чарту, сударыня!» — ответил барон. Тут баронесса испустила громкий вопль и упала в обморок к ногам барона. «Что было делать барон?» Он крикнул служанку. Этой леди и чтоб что позвали лекаря, а затем, выбежав во двор, легнул двух ярко-зеленых, которые были к этому особенно привычны, и, прокляв всех остальных, предложил ему браться к... ну, неважно куда, я не знаю этого слова по-немецки, иначе я бы выразился деликатно на этом языке. «Не мне говорить!» Какими путями и способами ухитряются иные жены забрать в руки иных мужей? Хотя, может быть, у меня и есть свое мнение об этом предмете. И, может быть, ни одному члену парламента не следовало бы жениться, ибо из каждых четырех женатых членов трое должны голосовать не по своей совести, но по совести своих жен, если есть на свете таковая. Мне же достаточно сейчас сказать, что баронесса фон Кельдветаут приобрела тем или иным путем большую власть над бароном фон Кельдветаутом. И мало-помалу, потихоньку до да полигоньку, день за днем и год за годом барон начал уступать в спорных вопросах, и его лукаво лишали привычных развлечений а к тому времени когда он стал добродушным толстяком лет сорока восьми покончено было для него с пирушками разгулом охотничьий свитой и всякой охотой короче говоря со всем что было ему по вкусу и к чему он привык и хотя был он свиреп как лев и без стыж его окончательно унизила и укоротила его собственная супруга в его собственном замке Гроксвик.